Глава двадцать третья. Я застываю. Слова Дакса эхом отдаются в голове. «Кажется, у тебя нет гипергенеза». «Это абсурд!» Я отталкиваюсь от пола здоровой рукой и, скрестив ноги, сажусь на забрызганный кровью бетон. От этого движения комната перед глазами плывёт. Я тру глаза и качаю головой. «Я родилась с гипергенезом!» Несколько мгновений Дакс просто смотрит на меня. «Не знаю, что тебе сказать. Но результаты анализа отрицательные можешь убедиться сама». Он поворачивает ко мне экран Генкита. В центре высвечивается ярко-зелёное окошка с крупными буквами. Гипергенез не обнаружен. Но каждый раз, когда я подключала к нему свою панель, это окошко становилось красным. Я тысячи раз его видела. Этого не может быть. «Но как же моя спина?» Дрожащим голосом говорю я. «Дакс, ты же был там той ночью. Я взломала панель, и кожа на спине начала лопаться». «Знаю. И поверь мне, принцесса, меня это пугает не меньше, чем тебя». Меня охватывают сомнения. Живот сжимается, словно кулак а сердце колотится в груди. Я ввожу команды на генките, чтобы перепроверить результат. Но на экране вновь всплывает зелёная кошка. Я провожу ещё одно сканирование, более глубокое, заставляя генкит проанализировать поведение всех возможных компонентов моих клеток. Наконец высвечивается результат. Образец, взятый у меня даксом, отражается как зазубренная линия из нанитов. Будь у меня гипергенез, на экране творился бы хаос, напоминающий статические помехи. А если бы ничего не было, то я бы увидела прямую линию но мой результат больше напоминает горный хребет. Это не прямая, но и не хаос. Я смотрю на него и чувствую, как мурашки ползут по коже. Это означает, что у меня нет гипергенеза, но и не подтверждает, что я нормальная. Дакс, посмотри на это. Я не знаю, что это значит. Никогда раньше такого не видела. Наклонившись, он всматривается в экран и поворачивается ко мне. Разве твоя мать не болела гипергенезом? Да, именно так они с отцом и познакомились. Он брал у неё анализы крови. Гипергенез встречается очень редко. Известно лишь несколько случаев в мире. Но образцы тканей и крови таких людей пользуются большим спросом. Их клетки ведут себя не так, как должны. А всем известно, что подобные интересные случаи приковывают к себе внимание ученых. Когда папа начал работать в картексе, мама была единственным живым человеком с гипергенезом в стране. Они виделись очень часто, и она однажды пошутила, что им пора пожениться. И когда у него закончились причины приглашать ее на тесты, он сделал ей предложение. Она прожила еще пять лет пока один врач из благих побуждений не ввёл ей исцеляющую сыворотку после автомобильной аварии. Большинство людей, страдающих гипергенезом, умирают молодыми. Это болезнь проклятия. Её никто бы не пожелал своему ребёнку. Я не вспоминала о маме с тех пор, как уехала из хижины, но Дакс неспроста упомянул её. Гипергенез не попадает под законы Менделя. Законы Менделя — принципы передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам, вытекающие из экспериментов Грегора Менделя. Он не содержится в генах родителей, но всё равно передаётся по наследству. Каждый ребёнок, рождённый от матери с таким заболеванием, тоже будет носителем. Если только папа этого ребёнка не лакла на гата. «Господи, Дакс, он что-то сделал со мной, да?» Дакс кивает, рассматривая зазубренную линию на экране генкита. Судя по всему, так и есть. Должно быть, он нашёл способ подавить болезнь. Но она не исчезла полностью. Не знаю, что означают эти результаты, но они плохо выражены. Скорее всего, обычный код даже не вызвал бы у тебя сыпи. И мне непонятно, что тогда произошло с твоей спиной. Должно быть, там было что-то ещё, что причинило тебе боль, когда ты взломала панель той ночью. Мы одновременно поворачиваем головы и смотрим на панель. Дакс втыкает в неё кабель из генкита, и тот с хлюпаньем соединяется с разъёмом. Его взгляд стекленеет, когда глаза начинают порхать туда-сюда. «Вот здесь», — говорит он, — что-то странное в одном из старых модулей. Он наклоняет голову и отображает файл на экране Генкита, чтобы я тоже могла на него посмотреть. Это алгоритм исцеляющего модуля. 400 страниц уникального папиного кода. Судя по всему, именно его Маркус и вырезал из меня. Он считал, что там нейронный код, который поможет его жене. Но ошибался. Потому что этому медленному и громоздкому алгоритму требовались дни, чтобы залечить что-либо серьезнее царапины. Я щелкаю пальцем по сенсорной панели Генкита, вчитываясь в команды. Никогда раньше я не разбиралась в этом алгоритме. Когда мы поселились в хижине, папе не нравилось, что я копаюсь в нём. А после случая со спиной мне было просто страшно лезть в свою панель. Код сложный, но я легко понимаю его, как любой алгоритм, написанный папой. Но через несколько страниц на экране появляется раздел, который отличается от остальных. Я хмурюсь и просматриваю комментарии. Незарегистрированный код. Анализировать. Эпидермис. Разъедать. Сердце сбивается с ритма. «Этот кот атакует мою кожу», — Даг скивает. «Он запускается, если панель загружается приложением, которого нет в списке разрешённых. Это ужасно, но оно не сможет убить тебя. Думаю, твой отец написал его, чтобы сымитировать приступ гипергенеза». Я вспоминаю морщинистые рубцы, которые тянутся вдоль моего позвоночника и снова пристально вглядываюсь в код «Папа, не стал бы...» Замолчав, я вонзаю ногти в ладонь. «Он не стал бы причинять мне боль». Я хочу сказать это, но сама понимаю, как наивно звучит. Конечно, он мог причинить мне боль. Я же видела, что он сделал с Коулом. Он вскрывал тела пятерых детей и проводил над ними эксперименты. Так с чего я решила, что он не навредит мне? Почему не задумывалась об этом? Я закрываю глаза, чтобы не видеть подтверждение этого на экране Генкита. «Принцесса», — зовёт Дакс. Он касается моего плеча, но я отворачиваюсь от него. Не хочу, чтобы меня утешали. Мне не нужно его сочувствие Я хочу выбраться отсюда, вернуться в хижину и сжечь ее дотла. Я открываю глаза и смотрю на экран Генкита. Боль, сковывающая меня, перерастает в ярость. Дыхание очищается а зрение затуманивается. Давление все еще низкое, и мне необходима капельница. Мне нужно лечь или перевязать руку, но сейчас я могу думать лишь об одном. «Разве ты не понимаешь?» — спрашивает Дакс. «Чтобы не сделал твой отец, чтобы вылечить гипергенез, он пошел на многое, чтобы скрыть это. Скорее всего, там было что-то незаконное». Вот почему он оставил тебя в хижине. Он сделал это, чтобы скрыть код от картакса «Мне плевать на картекс!» Огрызаюсь я и сама удивляюсь тому, как злобно звучит мой голос. «Он скрывал это и от меня тоже, Дакс, он лгал мне!» «Заставлял верить, что у меня гипергенез, а сам спрятал код в руке!» В голове вспыхивают последние слова, и я чувствую, как леденеет кровь. Схватив генкит, я подтягиваю его к себе. «Что такое?» — спрашивает Дакс. Я так сильно сосредотачиваюсь на курсоре, который мигает на экране Генкита, что мир вокруг просто в расфокусе. Я начинаю пролистывать папки на операционной системе панели и запускаю несколько вариантов поиска файлов. Коул рассказал мне, как создавался картекс. Говорю я, продолжая печатать. Папа пытался создать вакцину еще до вспышки, верно? Он пытался создать вакцину Гидры более 20 лет. А значит, у него были десятилетия на то, чтобы придумать, как распространить ее и убедиться, что картекс не сможет это контролировать. Он видел, как они зашифровали вакцину гриппа и знал, что они также поступят и с гидрой. Он не хотел, чтобы это повторилось. Здоровой рукой я вбиваю еще одну строчку команд в генкит, а затем запускаю еще один поиск. И сейчас мы следуем этому плану. Просто он намного глобальнее, чем мне казалось. Дакс хмурит лоб. Что ты проверяешь? Я поднимаю голову и смотрю на него. От этого движения все плывет перед глазами. Медленно выдохнув, я заставляю себя собраться с силами. Я смотрела на все с неверной точки зрения. Мне казалось, папа заботится обо мне. Так и было, принцесса, он любил тебя больше всех на свете. «Дай мне закончить!» — огрызаюсь я. На мгновение на лице Дакса отражается шок. Но тут же исчезает. Я запускаю еще один поиск и встречаюсь с ним взглядом. Я думала, что он любит меня так же, как большинство людей любят своих детей. Но это не так, Дакс, потому что он не походил на большинство людей. Когда Коул появился в хижине, он не собирался следовать папиному плану. Но я воспользовалась его чувствами к Дзюньбэй, чтобы надавить на него. Мне казалось, что именно этого хотел от меня папа, и, наверное, так и было. Но мне было противно манипулировать Коулом. Дакс медленно кивает, перед глазами снова плывёт, и я опускаюсь на пол, стараясь собраться с силами. Но именно это папа и делал. И теперь я понимаю это, Дакс. Он манипулировал людьми и использовал их словно инструменты. Весь этот план по расшифровке вакцины напоминает шахматную партию. И даже после смерти он продолжает передвигать фигуры. Моя единственная ошибка заключается в том, что я думала, что играю вместе с ним. Я с трудом сглатываю. Но это не так, Дакс. Я всего лишь фигура на поле. Что ты имеешь в виду? Тихо спрашивает Дакс. Я перевожу взгляд на экран Генкита. Последний запущенный мной поиск еще не завершён И Генкит анализирует содержимое моей панели. В своем сообщении папа сказал мне использовать заметки, которые он оставил. Но, думаю, он говорил не о бумаге. Он оставил скрытые файлы на панели Коула и отправил такие же тебе или Абену. Но я даже не задумывалась о том, чтобы поискать их у себя. Дакс замирает. И на его лице медленно проступает понимание того, до чего я сама дошла несколько минут назад. Я никогда не искала на своей панели скрытые файлы. У меня не было для этого причин. Но если папа уже давно сформировал этот план, то он мог и мне оставить что-то. Пароль, резервную копию, ключ. Что-то, что он встроил в алгоритм когда создавал вакцину. И тогда, если бы руководство Картекса заставило его расшифровать вакцину, у него был бы человек, неподвластный им, который мог бы подобрать ключ, даже если они упрятали бы папу в тюрьму, даже если бы они убили его. Он оставил меня в хижине именно из-за этого. Поиск завершается, а на чёрном экране появляется яркий белый текст. Список скрытых файлов. Я ожидаю увидеть системные журналы и списки обновлений, но не процедурный файл. Он был загружен на следующее утро после вспышки, когда папа в последний раз обновлял программное обеспечение на моей панели. Запись процедуры. Текстовый документ. 184 мегабайта. Светятся на экране белые, равнодушные слова. Это ключ к вакцине. Я чувствую зуд в основании черепа. Трясущейся рукой я тянусь к генкиту и открываю файл. Экран мигает, и появляется первая страница кода. Поначалу это выглядит как обычный нечитаемый код в четверичной системе. Но когда я прокручиваю его ниже, то понимаю, что он написан папой. Файл содержит больше тысячи страниц, но я, пытаясь справиться с головокружением, запускаю поиск комментариев и наклоняюсь ближе, чтобы прочитать их. «Это какой-то алгоритм», — говорит Дакс, читая код на своей панели по беспроводной связи. Но я не могу понять, что он делает. Дыхание прерывается, когда математика и химия смешиваются в моем сознании в единый алгоритм. В этом коде переплетены миллионы переменных. Миллионы типов клеток и отдельных генов, которые соединяются вместе, в едином ошеломляюще сложном танце. Это генетический балет, где каждая танцовщица является частью огромного, грандиозного рисунка, но настолько красивого и элегантного, что мне трудно дышать. Я понимаю. Все кусочки головоломки соединяются в моей голове. Я ошеломлённо просматриваю папин код. Я думала, что найду здесь план по расшифровке или какой-то ключ, который поможет восстановить исходный код, скрытый в теле Коула. Но обнаруживаю алгоритм, которому не нужна панель для работы. Он напрямую воздействует на синтетическую ДНК вакцины. Ленты белков, которые плавают в крови Коула. Я никогда не видела ничего подобного. На ниты, запускающие алгоритмы гентеха, предназначены для создания нитей ДНК, которые связаны в сложные узлы, словно клубки верёвки. А эти узлы устроены подобным образом. В нужный момент они раскручиваются и обтекают определённые участки ДНК. Мы могли бы взять образец крови Коула и найти в нём такой узел, который создан вакциной, но вряд ли нам бы удалось распутать или синквинировать его. Он слишком маленький, слишком неустойчивый, слишком непредсказуемый, и расчёты могли бы занять целые годы. Но этот код сделает всё за нас. Он с помощью клонбокса извлечёт вакцину из руки Коула, создав копию зашифрованного кода, как делает панель при резервном копировании, Конечно, эта процедура сама по себе бесполезна, но алгоритм дальше разветвляется на что-то новое, на множество уравнений, которые вспыхивают в моей голове, пока до меня не доходит их смысл. Это прекрасно и ужасно одновременно. Это, несомненно, папин шедевр. Он использует мою ДНК как ключ к вакцине, а мое тело как… дешифровщик. Все, что нам нужно, подключить меня к клонбоксу с кровью Коула, а затем запустить эту программу. Вакцина просочится через мои клетки и раскроется лепесток за лепестком. Словно цветок. Теперь понятно, почему папа говорил, «Катарина сможет расшифровать вакцину». «Ключ — это я?» — выдыхаю я. «Ты права». Дагс бледнеет. «Дело в тебе. Ты ключ ко всему». Продолжая смотреть на экран, я киваю и чувствую, как зрение вновь теряет точность. Мышцы слабеют, и мне нужно прилечь. Нужно вызвать врача, чтобы он перевязал мне руку. И у нас ещё десятки важных дел. Но я не могу перестать смотреть на бесконечные строки кода, которые папа оставил для меня. Я никогда не видела ничего подобного. Если в алгоритме нет ошибок, то пароль для расшифровки вакцины — её собственная синтетическая ДНК. И нам нужно лишь распутать узел. Этот код вытащит вакцину из клонбокса и поместит её в каждую клеточку моего тела. Он используется моей ДНК, чтобы распутать клубок спирали вакцины. Но для этого не хватит небольшого образца крови. Процесс должен происходить в коже, мышцах, крови, нейронах и всём остальном, что работает в унисон. Каждая клеточка моего тела — часть большого ключа. И с помощью этих кусочков код начнёт расплетать узел, пока не распутает его полностью и не расшифрует вакцину. И тогда мы сможем бесплатно отправить её всем людям. Они вновь смогут жить без страха, выйдут из бункеров и восстановит мир. Вот только я уже не увижу этого. От осознания этого я резко выдыхаю. В этом алгоритме слишком много элементов. Он не просто воспользуется моими клетками для расшифровки вакцины. Он разорвёт их на части и искром ДНК. Через несколько минут после запуска кода моё тело распадётся на куски. Вакцина будет расшифрована, но этот алгоритм убьёт меня. В глазах темнеет. Я тру их и чувствую, как что-то тёплое стекает по моей руке. Эта кровь всё ещё струится из разреза, который я сделала, чтобы вытащить панель. Она шла всё это время. Моё кровяное давление упало, и мне теперь трудно даже держать глаза открытыми. Надо заставить Дакса перевязать мне руку. Мне следовало поставить капельницу вместо того, чтобы погружаться в секреты, спрятанные в моей руке. Но теперь уже слишком поздно. Мир кружится вокруг. Пол открывает свои объятия и поглощает меня. «Дакс!» — выдыхаю я. Но он не слышит меня. А вместо этого кодирует, расхаживая по комнате со стекленевшим взглядом. Он разбирается в том, что алгоритм сделает со мной, и уверенно обязательно расскажет мне об этом. Как только поймет сам, но мне нужна его помощь сейчас, пока я не потеряла сознание. «Дакс!» Вновь зову я, но он даже не моргает. Растянувшись на полу, я пытаюсь справиться с головокружением. Дакс либо не слышит меня, либо слишком сосредоточен на коде, чтобы беспокоиться о чем-либо еще. И есть только один человек, который может мне помочь. Остается молиться, чтобы он находился достаточно близко и смог быстро добраться до меня. «Коул!» — кричу я изо всех собранных по крупицам сил. Холод ползет по коже, зубы начинают стучать. Я пытаюсь опереться на здоровую руку но она просто скользит по крови, образовавшей лужи на полу. Голова запрокидывается, в глазах темнеет, но тут со свистом распахивается дверь. «Крик!» — кричит Коул. «Чёрт возьми, она сейчас спадёт в шок!» Сильные руки поднимают меня с пола, прижимают к тёплой груди. «Я здесь». Опуская меня на кровать, шепчет Коул. Я с трудом открываю глаза. дак стоит за спиной Коула и с ужасом смотрит на меня. «Чёрт!» — шепчет он. «Чёрт возьми, прости меня, я ничего не заметил». «Какого черта тут происходит?» — спрашивает Коул, хватая аптечку. «Вот, возьми», — говорит дакс и достает пузырек из кармана. «Он наполнен блестящей серебристой жидкостью, быстро исцеляющая сыворотка с нанитами, которым не нужна панель, чтобы заработать. Они несовместимы с гипергенезом, но сейчас это не имеет значения. Больше ничего не имеет значения. Я всего лишь шахматная фигура в папиной партии». «Она не может воспользоваться этим», — говорит Коул. «Ты что, совсем с ума сошел?» «Нет, все в порядке», — отвечает Дакс. Открывает пузырёк и прижимает его к моей шее. Коул ошеломлённо смотрит, как наниты проникают в меня. Они впитываются в кожу и расползаются по груди, царапая мои вены, словно осколки льда. Когда они добираются до сердца, это ощущается словно удар. Ритм сбивается от тела, выгибается на кровати, когда наниты взрываются внутри меня и проникают в клетки. «Почему её тело э, приняло сыворотку?» Уставившись на меня, спрашивает кол Крик. «Что вы только что сделали?» «Я исцелил её», — говорит Дакс. «У неё нет гипергенеза». Лакла написал алгоритм, который имитировал это заболевание. С ней все будет хорошо, но нам нужно продолжить работу. Она и есть ключ. Мы нашли на ее панели алгоритм, которым можно расшифровать вакцину. Мне нужно взять образцы крови и провести тесты, чтобы выяснить, как все будет происходить. «Нет», — взмахнув рукой, возражает Коул. «Мы не будем ничего делать прямо сейчас. Катарине нужно отдохнуть». «А как же вакцина?» — спрашивает Дакс. «Мы должны уехать отсюда через несколько часов. Это подождет до утра». «Вы не понимаете?» — начинает Дакс. Коул поворачивает к нему голову, хотя его тело остается неподвижным, но напряженным, словно стальная пружина, словно клинок, извлеченный из ножен. «Это вы не понимаете». Рычит он, и даже воздух вокруг него начинает пульсировать от ярости. «Она чуть не умерла прямо у ваших ног, а вы этого даже не заметили. Вы говорите, что она ключ к вакцине, и говорите о плане, словно это часть чего-то, чего-то высокоинтеллектуального. Но это не так. Она и есть план, и Лаклан отправил меня защитить ее». «Моя задача — убедиться, что она не пострадает, я намерен это сделать. Поэтому сейчас она будет отдыхать, а вы уйдёте». Дакс свирепо смотрит на Коула. «Вы не можете указывать мне, что делать». «Не могу», — соглашается Коул, но в его голове слышится злость. «Но если вы не уберётесь отсюда, то я сверну вам шею только за то, что она истекала тут кровью». Пару мгновений они сверлят друг друга взглядами, а воздух вокруг гудит от ярости, и Дакс холодно и решительно смотрит на меня. Он резко кивает, одаривает Коула презрительной усмешкой и, развернувшись на каблуках, выходит из комнаты. Ещё минуту кол стоит, сжимая и разжимая кулаки, а затем поворачивается ко мне и опускается на колени возле кровати. «Ты в порядке?» «Я качаю головой, но у меня нет сил, чтобы перечислять всё, что со мной не в порядке». «Я устала!» «Наконец, выдавливаю я!» «Он укрывает меня одеялом!» «Тогда спи, Кэт. Теперь ты в безопасности, я никуда не уйду».